в сопредельные части Микронезии и Меланезии. Третий угол, остров Пасхи, одинокий восточный форпост на полпути к Южной Америке. Мы возвратимся к нему дальше в этой книге в поисках недостающего компонента смешанной полинезийской культуры, поскольку видели, что есть еще один, более мощный морской путь в восточную часть Тихого океана, который заслуживает наибольшего внимания в связи с постоянно возникающим аргументом о наличии субстрата некоего более древнего народа в Полинезии. Есть убедительные физико-антропологические и культурные свидетельства, позволяющие верить в настойчивые утверждения дорожащих своей истории островитян от Пасхи до Гавайских островов и Новой Зеландии, что другие люди уже обитали на этих островах, когда 30 поколений назад через Гавайики сюда пришли предки нынешнего населения прежние жители и многие их верования и обычаи не столько искоренялись, сколько абсорбировались пришельцами. Они не были плотниками, мастерами резьбы по дереву и изготовления досок, как исторически известные маури-полинезийские племена и их северные соседи в лесистом приморье северо-западной части Северной Америки. Зато это были искусные каменотесы, которые вырубали огромные глыбы на склонах гор обтесывали и подгоняли камень для своих храмовых построек и монументов, подобно обитателям безвестных районов Анской области. Руками этих древних поселенцев созданы мегалитические сооружения и исполинские антропоморфные изваяния, воздвигнутые и потом заброшенные на ближайших к Южной Америке окраинных островах. Это они интродуцировали употреблявшуюся в пище мауре полинезийскую собаку, Распространили в Полинезии выведенный человеком 26 хромосомный американский хлопчатник и батат, вместе с его южноамериканским названием кумара, и бутылочную тыкву, которую использовали в качестве сосуда, погремушки или поплавка для рыбацких сетей. Интродуцировали также целый ряд других полезных американских растений, к которым мы вернемся в главе 9 в том числе важный пресноводный камыш тотора, применявшиеся пасхальцами для вязания бунтовых лодок наподобие древнеперуанских и для кровли круглых каменных домов неполинезийского типа, опять-таки перекликающихся с южноамериканским. По всей Полинезии находим мы элементы этого протополинезийского субстрата не обязательно в виде археологических остатков, очень часто в виде культурных черт, воспринятых новыми переселенцами, и дошедших через века вплоть до исторических времен. Могучий поток стихий от берегов Перу не обрывается в полинезийском треугольнике. Он проникает также в Меланезию, и многие черты на Фиджи и других окраинных островах этой области лучше всего объясняются иммиграцией по ветру из Южной Америки во времена первого заселения необитаемых тогда клочков суши. Сложное искусство трепанации черепа, известное в Азии только на Ближнем Востоке, один из веских примеров. Уже упомянутое ритуальное потребление кавы — еще одна черта, непрерывно присутствующая от Центральной и Южной Америки до западных рубежей Полинезии, где она вдруг сталкивается с продвигавшимся из Азии обычаем жевать Бетль. Проща как боевое оружие неизвестно на Малайском архипелаге, а в южных морях описаны три специфических типа, в точности повторяющие перуанский. Мумификация не применялась на Малайском архипелаге, однако невзирая на неблагоприятные климатические условия, попытки мумифицировать останки предпринимались в разных частях Полинезии, и процедура аналогична древнеперуанской. Искусно выполненные яркие головные уборы и плащи из перьев для знатных лиц Типичные для обширной области полинезийской культуры не наблюдались на востоке Азии, включая Малайский архипелаг, зато они характерны для Древней Америки, особенно для Мексики и Перу. Деревянные дощечки с бустрофедонными надписями. Бустрофедон чередует строчки, написанные слева и справа налево. И полинезийские кипона. Сложная мнемоническая система узелкового письма не имеют близких параллелей на западе Тихого океана, зато такие параллели есть в новом свете. Поклонение Богу-прародителю Тики